Какие стены от заблуждения, свет от тьмы, и что только с утверждением православия на Руси началось приобщение наших предков к истинным религиозным ценностям, к подлинной духовности. Отсюда стремление представить религиозность древнерусского общества в канон крещения киевлян как выражение духовной неполноценности, как пребывание в языческом невежестве на принятие христианства, как обретение истинной веры. Более того, язычество славянских народов характеризуется в современной церковной печати не только как заблуждение, суеверие, но и как состояние угнетённости, духовной кабалы, из которого их якобы вывела русская православная церковь, боровшаяся с языческими предрассудками и суевериями, духовно закобалявшими народ. Делается всё это для того, чтобы советские люди воспринимали религиозность дохристианской Руси как состояние нераскрытых и неиспользованных возможностей духовной жизни, реализовать которые народ смог якобы только после приобщения к христианству и благодаря стараниям русской православной церкви. На самом же деле христианство в познавательном отношении никак не совершеннее язычества. Конечно, у первого шире, чем у второго, объект, отражение, не только природа, но и общество, классовые отношения, государство и тому подобное, сложнее догматика, разнообразнее обрядность, больше включений нерелигиозных компонентов и так далее. Но от истины они одинаково далеки, поскольку являются фантастическим отражением действительности, представляют собой различные модификации веры в сверхъестественное. Само христианство, выйдя на следующий по отношению к язычеству этап религиозного развития, продолжает нести в себе огромный массив языческого наследия, поскольку выросло оно из всех первобытных религиозных верований, совокупность которых получила название язычество. Различаются они лишь идеологически. В язычестве объектом искажения выступает первобытно-общинный строй, И поэтому она является идеологией доклассовой, а в христианстве рабовладельческий и феодальный, что делает эту религию классовой идеологией. Действительно, вера в Троицу ничуть не ближе к истине, чем вера в род и рожаницы. Перун не реальнее Ильи пророка, и наоборот, христианский Власий ничем не возвышался над языческим Велесом. А православное богослужение точно так же не помогает верующему решать его жизненно важные проблемы, как и в волховании. И поэтому эпохальность принятия христианства в качестве государственной религии Киевской Руси заключена не в нем самом, а в обстоятельствах социального характера. Она состоит не в замене менее истинной религии и более истинной, как утверждают церковные авторы, В апологетических целях об исторической значимости перехода Древней Руси от доклассового общества, породившего язычество к классовому, продуктом которого явилось и которому идеологически служило христианство. Что же касается попыток идеологов современного русского православия скомпрометировать славянские религиозные верования указанием на их примитивность, Несоответствии уровню развития древнерусского общества и духовным запросам населения Древней Руси, то они не состоятельны во всех отношениях. Во-первых, религиозные верования дохристианской Руси полностью соответствовали породившей их эпохе. Скроенные по меркам доклассового общества, они были такими, какими и следовало быть в условиях создавшего их первобытно-общинного строя. И пока родоплеменные отношения славян не жили себя в достаточной мере и не уступили своих позиций феодальным отношениям, древнеславянское язычество оставалось единственной возможной формой религиозности на Руси, легко ассимилируя многие языческие верования и культы соседних народов, приспосабливая их к собственным нуждам. Именно поэтому в общеславянском языческом пантеоне который великий князь киевский Владимир Святославич первоначально намеревался сделать религиозной и идеологической опорой древнерусской державы, оказались боги, почитавшиеся не только на Руси: Перун, Даждьбог, Стрибог, Мокошь, но и по соседству Хорс, Симург или Симарг.